Глава семнадцатая. Едва мы с мужем вошли в прихожую, как Роки и Мози со счастливым визгом бросились к нам. Мози тут же от восторга напродил лужу, а Роки подпрыгнул и головой выбил из рук Ивана мобильный. Айфон упал на пол и отлетел под колошницу. Кабачки! «Сейчас же прекратите бесчинствовать!» — приказала я, снимая туфли. Из глубины квартиры выплыл кот Альберт Кузьмич. Британец, как всегда, шествовал с гордо поднятой головой, не разбирая дороги. Альберт Кузьмич — царь. Он привык, что перед ним все расступаются. Поэтому сейчас вышагивал с видом коронованной особы и угодил передними лапами в лужу, которую напрудил бульдожка. Ощутив влажность, Альберт Кузьмич замер, попятился, потом сел, поднял правую лапу, осмотрел ее со всех сторон, то же самое проделал с левой, брезгливо потрясыми, распушил усы, вздыбил шерсть, встал, распушил хвост наподобие опахала, одним прыжком очутился около нечуявшего надвигающейся беды Мози, И совсем кошачьим милосердием врезал бульдогу лапой по морде. Мози Опрометью кинулся прочь из холла. Альберт Кузьмич грозно посмотрел на Роки. Тот рухнул на спину и замер, сделав вид, будто умер. Кот презрительно фыркнул и, издав боевой клич, ринулся вглубь апартаментов. Каким образом британец всегда безошибочно вычисляет преступника? Изумилась я. «Как он догадался, кто устроил тут море?» «Хочешь взять его на службу?» — улыбнулся Иван. «Без испытательного срока?» «Как хорошо, что вы пришли!» — застрекотала Рина, появляясь в холле. «У меня столько новостей!» Я поежилась. Слова «столько новостей» всегда вызывают у меня тревогу. Что случилось? «Мастера начнут работать завтра!» — приступила к докладу Рина. «Какие мастера?» — удивилась я. Рина всплеснула руками. «Танюша, ты забыла?» «Те, что будут разбирать проданный интерьер вашей квартиры». «Сегодня они завезли инструменты, изучили фронт работ, составили план». «О, Господи!» — вырвалось у меня. «Видите воду на плитке?» Не заметив моей реакции, продолжала Ирина Леонидовна. «Собаки с прогулки пришли, у них слаб грязь течет». «На улице сухо», — уточнил Иван. «Лужу от радости при виде нас напрудил Мози, и песок с землей сыплются». тут же изменила аргумент Ирина. «Короче, я решила сделать мойку для собачьих лап». «Неплохая идея», — согласилась я. «Но бульдожки все равно наследят, потопают от двери по коридору». «А вот и нет!» — захлопала в ладоши мать Ивана. «Мойку я устрою прямо на лестнице, здесь». Ирина Леонидовна распахнула входную дверь. «Смотрите, вон тот закуток слева словно специально для помывочного места предназначен». «А это можно?» — усомнилась я. «Что?» — не поняла Арина. «Установить кран с водой вне квартиры», — пояснил Иван. «Существуют же какие-то нормы для установки так называемых мокрых точек. Не знаю их, правда». «И не надо», — отмахнулась Ирина Леонидовна. «Никто не узнает про ванночку. Зато все, кто по лестнице пойдет, ее увидят», — возразила я. «У меня есть один знакомый, Михаил Потапыч. Он очень милый», — Зачистила Арина. «Топтыгин!» — хихикнула я. «Бурый медведь!» «Некому здесь шляться!» Не обращая внимания на мое веселье, заявила Ирина Леонидовна. «Соседи раз-два и обчелся. Я закрою баню. Вокруг поддона сделаю нечто типа деревянной тумбочки. Когда Мози и роки с прогулки притопают, открою дверцы, а там вместо полок душ. вымоем лапки, и все будет чисто красиво». Иван взял Рину под руку. Бульдожки легко зайдут в шкафчик, но как ты туда влезешь? Я же маленькая, пожала плечами Рина, гибкая. Тебе же придется сильно наклоняться, чтобы головой о верхнюю часть тумбы не стукнуться, начала я отговаривать Рину. Глупости. Снова отмахнулась она. Михаил Потапыч сказал, что соорудит все за полчаса. Да-да, всех дел на полчаса. Надо только шланг от кухни бросить. Вот здесь внизу дырку проделать, протащить сквозь нее трубку, поставить кран с душем, поддон. Я все уже купила, даже шкафчик есть. С утра сгоняла в мебельный и нашла подходящий вариант светло-бежевого цвета. Он сольется со стеной. Я вздохнула. Если Рина что-то решила, ее не остановит ни землетрясение, ни цунами, ни ядерный взрыв. И никто не сможет отговорить мать Ивана от ее затеи. поэтому не стоит с ней спорить. Да и зачем? Хочет Ирина Леонидовна сделать мойку? Пусть она у неё будет. Может, и правда меньше грязи с улицы в дом псы принесут». У Ивана в голове толкались, похоже, те же мысли. «Отличная идея», — похвалил он. «А поесть нам дадут? Мы пытались в кафе перекусить, но там очень невкусно было, пришлось всё оставить». «Конечно», — спохватилась Ирина. «Мойте руки». «Сначала я душ приму», — сказала я, — «быстренько». «Пойду пока подогрею фаер-кафель», — засуетилась Ирина Леонидовна и убежала. Я удивилась. «Что такое фаер-кафель?» «Впервые слышу», — ухмыльнулся муж. «Надеюсь, не керамическая плитка под соусом». «Тогда бы блюдо называлось «бешамель-кафель», — предположила я и замолчала. «Бешамель. Соус на основе муки, сливочного масла, молока или воды». «Что случилось?» — удивился муж. Я показала пальцем на стену. Зеркало в полный рост. «Да оно тут сто лет висит», — сказал Иван. «Очень удобно, можно перед уходом себя полностью увидеть». «Я такая же толстая, как всегда», — пробормотала я. «А в магазине выглядела на десять кило меньше». «Ты о чем?» — не понял супруг. Я рассказала ему о волшебной покупке, которая мигом сделала меня визуально невероятно стройной. и завершила выступление пассажем. По Позже, вернувшись в офис, я удивилась, что никто не сказал о моем похудении, но потом решила. Сотрудники не хотят показаться дурно воспитанными, вот и молчат. На самом же деле они поражены. Но сейчас, впервые за весь день, я опять обозрела себя в полный рост и поняла, я ничуть не изменилась. Десять кило назад прибежали. Иван расхохотался. «Боже!» Но почему даже самая умная женщина прелесть какая дурочка? Милая, ты попалась на старую как миру ловку торговцев. В магазинах часто вешают зеркала, которые вытягивают фигуру. Их держат закрытыми, открывают, когда дама натягивает платье для примерки, и начинают восторгаться. Ах, как вас обновка стройнит! Я вспомнила, как нестрадающая хорошими манерами продавщица отодвинула портьеру и сказала, «Да вы на десять кило стали тоньше!» и чуть не заплакала. Это был всего лишь обман. Иван обнял меня. «Дорогая, перестань думать о ерунде. Поверь, никакой твой вес не влияет на мою любовь к тебе». Я поцеловала мужа, пошла в ванную и начала раздеваться. Платье сняла без проблем. С бюстгальтером и трусиками справилась легко. а вот пояс никак не хотел сползать. Несколько минут я дергала его, потом решила избавиться от чулок, но когда взялась за кружевную верхнюю часть, то не смогла оторвать ее от кожи. Я попробовала скатать чулки к щиколотке, но меня вновь постигла неудача, они не дрогнули. Следующие минут десять я изо всех сил старалась приподнять край чулка, однако ничего не происходило. Пояс тоже сидел как приклеенный. В конце концов, мне пришла в голову идея, которую я сочла гениальной. Если встать под душ, ткань намокнет, станет тяжелой и вследствие силы земного притяжения сползет на пол. Я включила душ и стала старательно себя поливать. И опять ничего не изменилось. Пояс с чулками сидел как влитой. И тут меня снова осенило. «Надо намылиться!» Взяв бутылочку с любимым гелем, я щедро наплескала его на себя. Пояс и чулки никак не отреагировали на эту акцию. «Танюша, ты еще долго?» — крикнула из коридора Арина. «Совсем чуть-чуть!» — заорала я, хватаясь за жесткую мочалку. Жаль, конечно, но красивые, удобные, нежные на ощупь чулки придется разорвать. Я начала энергично тереть ноги. «Вы не поверите, чулки даже не ойкнули!» «Нет, я, конечно, не ожидала, что они начнут издавать звуки. Слава богу, предметы туалета не способны говорить. И это очень радует. Представляете, ужас! Вы пришли домой и слышите вопли с комода. «Эй, почему утром нас неаккуратно в ящик запихнуло? Из-за этого мы, твои колготки, впали в депрессию!» Я остановилась и перевела дух. Испытывать депрессию нынче очень модно, прямо как в начале двадцатого века». Только в прежние времена сия на пасть именовалась сплин, тоска, и страдали ею по большей частью представители творческой интеллигенции, поэты, писатели, художники. У остальных слоев населения времени на то, чтобы капать слезами в кофе с коньяком не было. После переворота в 1917 году черной меланхолии стали страдать совсем уж редкие особы. Основной массе советского народа Было не до горестных мыслей о собственном несчастном бытии. Приходилось выживать, чтобы прокормить детей. Голод, разруха, гражданская война, репрессии 30-х, война, восстановление страны, застой, перестройка, перестрелка никак не способствовали меланхолии. Но сейчас депрессия снова в моде, а значит, не все у нас так уж плохо. Лить слезы человек начинает, когда у него появляется избыток свободного времени. Кстати, депрессия – это серьезное заболевание, которое лечат психиатры, и оно встречается не так уж часто. Если вам по утрам неохота вставать на работу, и вы несете жаловаться психологу на свое состояние, а он нежно говорит «Милочка, мы справимся с вашей депрессией, вам надо ходить ко мне на сеансы, оплатите 10 приемов вперед, вот счет», то знаете, это совсем не депрессия, а жадный психолог и ваш олень. Недуг, охвативший вас, лечится просто. Поменяйте работу, найдите себе интересное дело, обучитесь другой профессии, и тогда помчитесь в офис совершенно счастливой. Есть отличный способ определить, страдает ли дама на самом деле от уныния. Надо дать той, кому вроде бы белый свет не мил, и она вся больная да несчастная не может встать с дивана, конверт с большой суммой денег и сказать. Купи себе, что хочешь, но времени у тебя на приобретение шмоток только один день. Готова спорить на что угодно. Большинство тяжелобольных мигом полетят по лавкам». Я посмотрела на свои ноги и увидела. Чулки не снимаются. Я вылезла из-под душа, попыталась как следует вытереть ноги, но чулки, купленные в лавке креативных товаров, все равно остались влажными. «Мне придется лечь в них спать?» И как отреагирует муж, увидев, что я заползаю под одеяло в столь странном виде? Сказать Ивану правду? Да он потом всю оставшуюся жизнь будет надо мной потешаться. Что же делать? Взгляд упал на комод с бельем. И я обрадовалась. Все просто. Натяну пижаму с длинными штанишками. Есть у меня такая. А завтра зайду к Любе в лабораторию и попрошу ее стянуть с меня вторую кожу. Буль на все способна. И она никому не расскажет, какая прикольная история приключилась с начальницей. Накинув халат, я пошла в столовую и в коридоре столкнулась с Иваном, который спешил в холл. «Ты куда?» — удивилась я. «Форс-мажор у Никитина», — пояснил муж. «Надо с ним срочно встретиться. Вернусь очень поздно. Не волнуйся, все живы. Документы пропали, у Андрея портфель украли». Я никогда не вмешиваюсь в дела других бригад, поэтому не стала расспрашивать Ивана, просто проводила его до двери. А потом, решив сегодня не ужинать, легла в кровать, тихо радуясь, что муж сегодня точно не узнает, что я сплю в чулках.